Римляне и греки оставили в Пловдиве многочисленные следы и развалина стадиона, над которыми проложен центральный проект и прекрасный древний театр, роскошнее которого мне доводилось видеть разве что в Таормине на Сицилии, и термы, и фундаменты разных гражданских зданий и построек. Все это постепенно приводит в порядок соразмерно скромному болгарскому бюджету Не в смысле достраивают, а в смысле по-научному правильно обрамляют для доступа туристов. Ключевую роль в возвращении Пловдеву славы античного Филиппа Поля и Османского Фелибе, сыграл местный культ-просвет-работник Атанас Крастев, известный в городе как Начо Культурата. Культура. По инициативе и под его руководством Управление Старый Пловдив отреставрировала 130 памятников истории. В начале 21 века Крастев, по-хорошему одержимый реставраторским делом подвижник, умер, оставив землякам самое доброе воспоминание о себе. Ему посвящен скромный музей. Но не его скульптура стоит на холме Бунарджик. «Да, начо-культура, я уверен, и не хотел бы подобной памяти». Вот такие люди, как археолог Крастев и садовый архитектор Василков, и передают от поколения к поколению заботу о большой стране и о своей малой родине. Вот ими-то и стоит гордиться. Так сложилось, что в главных битвах XX века Болгария почти всегда выбирала неудачную сторону. Наверное, еще и поэтому... Членам монархической фамилии Саксен-Кобург-Гота никаких особых памятников не досталось. Я заметил только один совсем невнятный в Варне. С момента восстановления независимости в Софии считали главным противником не Османскую империю, вековые следы присутствия которой постарались попросту затереть, не получившуюся из нее в итоге Турцию, а Сербию. Это геополитический соперник подходящий, так сказать, весовой категории. В первой половине минувшего столетия сторонники Великой Болгарии трижды пытались раздвинуть страну к югу, западу и северу, до ее, так сказать, естественных границ и превратить в крупнейшее государство Балкан. Но военные кампании и в Македонии, и в Афракии оканчивались неудачами, хотя царская армия, считавшаяся лучшей среди соседних государств, всегда сражалась наступательно и стойко. Один мой болгарский приятель мрачно и торжественно сказал за рюмкой ракии, «Наша армия ни разу в своей истории не теряла ни одного полкового знамени. Даже если это и миф, то за такой миф, очевидно, настоящему болгарину стоит выпить». В Первую мировую, После долгих колебаний и дипломатической торговли царь Фердинанд I выступил на стороне центральных держав. Для монарха, мечтавшего провозгласить, равное великим империям прошлого, государство Ориент, которое вобрало бы в себя всех балканских болгар, Великая война окончилась отречением и изгнанием, а для страны – потерей 10% земель и выплатой большой контрибуции. В начале 1940-х годов сын Фердинанда, царь Борис III, пусть нехотя и отчасти вынужденно, согласился на младшее партнерство с державами ОСИ, что привело к быстрому расширению Болгарии в полтора раза, но отказался воевать против Советского Союза и посылать солдат на Восточный фронт. В сентябре 1944 года Сложилась парадоксальная ситуация, когда примерно неделю Болгария в обстановке быстрых политических перемен теперь историки в Софии и Пловдеве называют их государственным переворотом находилась одновременно в состоянии войны с СССР, Великобританией, США и Германией. Дислоцированная на территории страны немецкая армейская группировка была немногочисленной и успела стянуться на северо-запад в Сербию. Под контролем коммунистов моментально сформировали другую, народную армию, в рядах которой принялись громить нацистов и те, кто раньше сражался на их стороне. Командиров в основном отстранили от службы, офицерами стали вчерашние солдаты, а вчерашние красные партизаны оказались комиссарами и генералами. Показательна судьба лучшего болгарского военного летчика-истребителя Стаяна Стаянова, кавалера Гитлеровского Железного Креста. Он сбил огнем из своего местершмид БФ-109 не один британский и американский самолет, одержав над союзниками по антигитлеровской коалиции 15 воздушных побед. В народной армии за Стаяновым сохранили звание Капитана горе он получил на погоны майорские ромбики, а потом и звездочки, за успешные действия против новых врагов немцев в небе над Косовом и Македонией. После победы Стоянов учил молодежь осваивать советские Як-9. Коммунисты до конца не доверяли дважды герою войны. До срочную отставку он вышел полковником в середине 1950-х годов и потом долго работал вовсе не по специальности. Через три десятилетия, когда установился более взвешенный подход к событиям Второй мировой, ветеран обрел, наконец, генеральские лампасы и всенародное признание. Статья в журнале, по которой я изучал биографию Стоянова, называется «Ас на защите Болгарии». Есть о чем подумать. Человек вот так сугубо профессионально понимал свой патриотический долг, выполняя приказы, которые не обсуждают. В боях против нацистов погибли 32 тысячи болгарских военных, 120 тысяч болгарских солдат были награждены советскими медалями за победу над Германией, а вот медалей за взятие Софии или за освобождение Пловдева не существует, поскольку Красную Армию встречали, как принято считать, цветами. Окончание Второй мировой вернуло Болгарию в ее прежние границы и на 4 десятилетия превратило в лояльнейшего и инициативного сателлита Кремля, так сказать, в 16-ю республику СССР. Двусмысленную картину прошлого отполировали, врагов народа расстреляли, пересажали или выслали из страны. Коммунистический режим подавил последние очаги сопротивления отрядов так называемых горян, лесных людей, только к началу 1960-х годов. В Болгарии утверждают, что по продолжительности и степени организованности эта гирилья не имела аналогов в послевоенной Центральной и Восточной Европе. Повстанцы использовали опыт и тактику антиосманской партизанской борьбы пока их не раздробил железный армейский кулак. Самый непримиримый противник болгарской рабоче-крестьянской власти Илья Минев провел в тюрьмах и трудовых лагерях 33 года. Не исключаю, что это мировой рекорд политического заключения. В трагической судьбе Минева еще как отразились противоречия эпохи. В молодости он придерживался крайне правых взглядов. В 1940-е годы входил в руководство фашистского союза болгарских национальных легионов. Минив всегда принципиально выступал против любых коммунистов. тюремные голодовки он держал в общем счете 460 дней, в карцере провел 1860 суток, превратившись к концу своей карьеры мученика в символ яростной правозащиты. Когда минев наконец оказался на свободе, то не нашел себя в новой политике. Его радикальная бескомпромиссность привлекала немногих. Этот несгибаемый борец окончил жизнь в полной нищете, оставленный родственниками в доме престарелых. Как мог и как считал правильным, он защищал Болгарию, поэтому в Софии и Илье Миневу тоже поставили памятник. А вот главный памятник Георгию Димитрову Мавзолей-усыпальницу в центре Софии. взорвали ровно через полвека после кончины болгарского Ленина. Останки бывшего народного вождя перенесли на центральное столичное кладбище, а от его некрополя не осталось и следа. Верный соратник Сталина, не исключено, что по его же приказу в 1949 году и отравленный, Димитров не знал политических колебаний он всю жизнь занимался всемирной классовой борьбой за рабочее дело, считая, что в этой схватке соображений гуманности быть не должно. Звездным мигом политика Димитрова считается его участие в судебном процессе в Лейциге, уже фактически нацистской Германии конца 1933 года, по делу о поджоге Рейхстага. Среди пятерых обвиненных в этом преступлении – оказались трое болгарских коммунистов, в том числе и западноевропейский агент Коминтерна Димитров, известный куратором в Москве по кодовому имени Бриллиант, владевший немецким языком и азами юриспруденции Димитров, в прямом остром диалоге с Германом Герингом сумел доказать свое алиби, не оправдываясь, а обвиняя. Чтобы лучше понять, «Обстоятельства знаменитого процесса», я прочитал сборник выступлений Димитрова перед судом и посмотрел снятую в 1972 году выспринную восточно-германско-болгарско-советскую киноленту режиссера Христо Христова «Наковальня» или Молод. Название фильму подсказано стихотворением Иоганна Вольфганга Гете «Ковцкие песни»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 Германскому, балканскому и мировому пролетариату Димитров предлагал и советовал взвиваться молотом. То и было в общем сделано. Этот 51-летний коммунист обладал даром политического проповедника, редкой пассионарностью и хорошо развитыми инстинктами борьбы за власть. Именно Димитрову принадлежит классическое определение фашизма. Его умение ловко жонглировать словами, не вызывает сомнений. Речь Димитрова на лейтсгском процессе болгарские школьники, как и песню про Алешу, 40 лет учили наизусть. Моя софийская знакомая Татьяна, окончившая в начале 1980-х годов школу с углубленным изучением французского языка, до сих пор способна цитировать Димитрова большими кусками на языке Вольтера и Гюго, Суд в Лейпцике окончился моральным поражением нацистов. Болгар приговорили всего лишь к 9 месяцам тюрьмы за нарушение паспортного режима и нелегальное пребывание на территории Германии, но ничего более серьезного им вменить не смогли. Всем троим вскоре было предоставлено советское гражданство. Оказавшись в Москве, Георгий Димитров получил высокие компартийные назначения. Вначале в Коминтерне, потом в отделе международной политики ЦК ВКПВ, откуда, когда пробил час, проследовал в Софию возглавлять Народную Болгарию. В позднем Советском Союзе, уже на моей памяти, Димитров точно был самым знаменитым болгарином, даже известнее своего однофамильца эстрадного романтического певца Эмила Димитрова и, возможно, самым известным иностранным коммунистам, по крайней мере, ни одному другому чужеземцу его ранга монумента столь ленинского типа, разве что еще немцу Эрнсту Тельману в Москве не воздвигли во время своей первой поездки в Болгарию в 1990 году. Я видел в Варне памятник Димитрову, Облитой неприятной желтой краской, потому что власть коммунистов уже заканчивалась. А Московский по-прежнему стоит в сквере у слияния Большой Якиманки с Большой Полянкой, за что и прозван Большим Якиманом. Как подсказывает интернет, в селе Баня на юго-западе Болгарии, откуда родом родители Димитрова, сохранился чудесный парный памятник, бронзовый Георгий Михайлович, внимает указанием бронзового Владимира Ильича. Потрепанный, позолоченный бюст Димитрова, достаточный для городского дворца культуры или фойе здания обкома партии, я сторговал в одной плодевско-антикварной лавке за 250 левов, примерно 150 долларов. Совсем недорого. Многие историки считают, что Димитров потерял доверие кремлевского руководства, поскольку слишком рьяно защищал проект Балканской Федерации, а в послевоенном конфликте Сталина и Иосипа Броза Тита проявил постыдное для советского коммуниста колебание. Балканская Федеративная Республика, создание которой активно обсуждалось в 1944-1948 годах, могла бы включить в себя Народные – Югославию, Болгарию, Румынию, Албанию, а также Грецию, если бы в гражданской войне в этой стране победили коммунисты. После окончания Второй мировой Кремль поставил мифическую идею объединения Балкан официальной целью компартии пяти стран. Москва намеревалась с помощью мощного буферного государства с населением в 60 миллионов человек надежно выстроить свою юго-западную военную и политическую оборону. Но что-то пошло не так. Левые силы в Греции потерпели поражение. Противоречия между Белградом и Софией по македонскому вопросу, а также по поводу того, кому быть воображаемой Федерации главным, оказались непреодолимыми. У каждой из пяти стран, имелись территориальные претензии ко всем без исключения соседям. Сталин, поначалу не возражавший, по крайней мере, против поглощения Югославии, Албании, и изближения Югославии с Болгарией, испугался чрезмерного роста авторитета Тито и передумал. Федерации не случилось. Мечта о балканском коммунистическом единстве умерла. Болгарская историческая школа, ставит Димитрову в упрек не столько его убеждения, сколько податливость в переговорах с югославами. Он согласился считать население Пиринского края македонцами, а отсюда недалеко и до предательства национальных интересов. Через полвека, в начале 1990-х годов, Болгария первой признала независимость Македонии, постаравшись наладить с соседней страной доверительные отношения опеки и всесторонней помощи. Нетрудно заметить, что на бытовом, что называется, уровне к македонским славянам здесь относятся по-доброму, но чуть иронично, считая их подзаблудшими болгарами по недоразумению оставшимися вне пределов исторической родины. Македонцев упрекают в том, что в скопье якобы пытаются присвоить часть общего прошлого искусственно выделяя из широко понятого болгарского отдельное «своих царей, своих революционеров» свой язык. Троекратных усилий 20 века Болгария оказалась недостаточно для установления всеохватных границ, как при ханах Дуло и царях Осенях. С этим кто знает. Может, только до появления нового исторического шанса местным ура-патриотам приходится мириться. За чертову дюжину драматических веков национальной истории у Болгарии образовалось несколько столиц. Центрами первого царства были Плиска и Преслав на теперешнем северо-востоке страны. Царь Борис I в 860-е годы крестивший болгар долго колебавшийся в своей лояльности между Римом и Константинополем, повелен наследнику Симеону перебазироваться из языческой приски и править из крепости Преслов, чтобы ничто не мешало молодой религии развиваться. Расстояние между двумя столицами небольшое, с полсотни километров. Примерно на полпути расположен облцентр Шуман с непережившей треволнений средних веков крепостью от древней Плиски тоже остались преимущественно развалины. Фундаменты фундаментов и разве что кое-какие стены. Возникшее по соседству от столичных руин селение, которое в османское время называлось Агабаба, Абоба, в большой город не выросла. Дети Балкан. Не кислая капуста. Свинопас и царь. Это чудесная история, похожа на сказку, но подтверждена византийскими хрониками. Летом 1277 года на северо-востоке Второго Болгарского царства поднялось крестьянское восстание, которое возглавил Свинопас Ивайло, презрительно прозванный врагами за низкое происхождение кислой капустой. Восставшие взбунтовались против высоких налогов введенных царем Константином I Осенним Тихим, сыном боярина Тихо и Скопье. Они были возмущены неспособностью монарха защитить страну от монгольских набегов. Константин I, зашедший на престол в 1254 году и правивший в период феодальной смуты, воевал то против реставрированной Византии в союзе с монголами, то против правнука Чингисхана – Беклербека-Ногая, в союзе с императором Михаилом VIII Палеологом, то на два фронта. В 1269 году третьей женой Константина, сломавшего на охоте ногу и парализованного ниже пояса, стала племянница византийского императора, скандальная интригантка Мария Палеолог. Она быстро родила мальчика, Михаила Осеня II и младенец к неудовольствию местной знати был объявлен соправителем Константина. Пастух Ивайло, между тем, рассказывал односельчанам о видениях, которые предвещали ему великие дела, а потом принялся притворять свои сны в реальность. Крестьянское войско успешно отразило несколько монгольских набегов, а затем разгромила армию Константина I Тихо. Причем немощного царя зарубил сам главарь бунтовщиков. В 1278 году Ивайло триумфально занял столицу Болгарии Тырнова и согласился жениться на царице Марии в обмен на признание наследственных прав Михаила Осеня. Ивайло заставил местное дворянство признать себя монархом, а Мария вскоре забеременела. Историческая правда смыкается с легендой, образуя сказочный архетип. Иван-дурак женился на злой царевне, отомстил богатеем за весь трудовой народ, и семя его дало всходы. Крестьянский царь, отличавшийся необузданным характером и жестокостью в бою и быту, с трудом противостоял дворцовым интригам и вражеским вылазком с севера и юга. Бояре его ненавидели. Во время похода Ивайло к Дунаю Тырнова занял ставленник Византии Иван Осень III. Марию отправили в изгнание в Константинополь, где она родила Ивайло дочь. Крестьянский царь одержал тем временем несколько побед над византийскими отрядами, но постепенно терял поддержку соратников поскольку обещанное царство равенства и всеобщего счастья все не наступало. В конце концов, Ивайло решил искать убежище в стане Ногая, где поначалу был принят с почетом, но в 1280 году убит по приказу своевольного хана прямо во время пира. Молва, впрочем, утверждала, что на самом деле крестьянский царь остался жив, поэтому вскоре один за другим появились два лже Ивайло. В социалистической Болгарии полумифического Ивайло превратили закаленного борца за национальную независимость. Он и теперь остается популярной героико-трагической фигурой и идеалом, так сказать, хорошего царя. Об Ивайло снят художественный фильм, сочинены опера, романы, драма, Его именем назван город на границе с Грецией. В его честь воздвигнуты памятники, один из которых называется «Каменный часовой». А Мария, вдова кислой капусты, так и закончила свои дни в Византии. С Пресловом связан первый непростой опыт восточно-южного межславянского взаимодействия. В 968 году византийцы – наняли для набега на болгар русов-язычников Святослава Игоревича. Киевский князь ударил с севера, оккупировал обширные территории за Дунаем, включая Преслав, захотел закрепить успех, чтобы, может быть, сделать новое владение серединой земли своей. Потом Святослав повел войско на Константинополь против недавних союзников Но войну мощный Византии в конце концов проиграл. В 972 году у Днепровских порогов по дороге домой князя убили печенеги. После русской осады и византийского разграбления Преслов не оправился. Империя Ромеев поделила отвоеванное Нафемы, Центр болгарского государства переместился на юго-запад. До нового, еще более страшного разгрома От армии императора Василия II. Престол II Болгарского царства Иван и Петр Осенний утвердили в Тырнове, столицей Третьего Болгарского государства по началу Автономного княжества стала София. В античную эпоху этот город был известен как Сердика, в Средние века как Средец, оттуда Беллербей в Белом тюрбане периодически повелевал европейскими владениями султана. Пловдив Фелибе стал административным центром области Восточная Румелия, которую княжество Болгария в 1885 году, собравшись силами, вобрало в себя, не спросив об этом попечителей из Вены, Берлина и Петербурга. Примерно по этому, так сказать, столичному маршруту, к которому добавились еще и главные пункты Черноморского побережья проистекало мое новое болгарское странствие. Тремя годами ранее мне довелось путешествовать по северу страны, по долине Дуная, Силистра, Тутракан, Русе, Свищев. А впервые я побывал в Болгарии, на излете прежней эпохи, молодым советским туристом Международного дома журналистов под Варной. Доллары в СССР были в ту пору к вывозу валютой, поэтому пару сотенных купюр, все, что смогли отложить, мы везли запрятанными в самых секретных местах, о существовании пластиковых карт в ту пору еще не слыхали. Отпускной багаж, чуть ли не наполовину, состоял из кипятильников, будильников, дверных звонков, пакетов с кофе и бутылок с водкой. Все это, по совету знающих людей, предназначалось на продажу. Рыночному обмену подлежали также советские червонцы. на утро вместо того, чтобы идти на пляж, потащились на базар, поскольку веселого отпуска без денег не бывает. Мне удалось, на удивление быстро, хотя и задешево, толкнуть весь доставленный из Москвы товар. Рубли я попытался перековать влево. Но едва не попал под разводку цыганского парня телесного цвета, и теперь не могу их забыть, в тренировочных штанах, наровившего всучить мне куклу из нарезанных цветных бумажек. Я заметил подмену в последний момент, выхватил у менялы свои рубли и бросился на утек, как будто сам кого-то обманул и должен был скрыться с места преступления. «Варну?» Четырежды в пору войн с Османской империей штурмовали русские армии. Дважды взяли, дважды нет. После Второй мировой завладели городом без боя и на пять лет даже назвали его Сталин. Здесь, что принципиально важно для любого человека русской души, и о чем вам не забудет сказать ни один экскурсовод, в семье армянского шансонье в 1967 году Родился соловей российской эстрады Филипп Киркоров. Воспоминания о Сталине и Киркорове Варна оставила в прошлом. Желтый памятник Димитрову давно отправили на свалку истории. Город определил себе новые рубежи передового развития. Это главный морской порт Болгарии и опорный пункт болгарского пляжного туризма. Немного Одесса, слегка Сочи. Денег на все, конечно, не хватает, но и в центре, и по окраинам много строят и много ремонтируют. Вот пример. Главная в городе художественная галерея Борис Георгиев, разместившаяся в неоготическом здании бывшей мужской гимназии, на первом и втором этажах устроена все еще традиционно по-старому, а на третьем она уже модный атик с концептуальной выставкой абстрактной живописи придет время, и очередь дойдет даже до подвала. Краса и гордость Варны – просторный морской парк с океанариумом, дельфинарием, планетарием и военно-морским музеем, протянувшийся вдоль городского пляжа от водного стадиона «Приморский» до правительственной, бывшей царской, бывшей коммунистической резиденции «Евксиноград». Главная аллея парка – Аллея Возрождения украшена дюжиной бюстов героев борьбы за новую болгарскую государственность и выводит к Пантеону памятнику антифашистского сопротивления. Партизанские отряды, управлявшиеся Коминтерном, были в Болгарии немногочисленными. Всего несколько тысяч бойцов, в основном это были сельские мальчишки, увлеченные идеалами борьбы за светлое будущее. Мемориал в морском парке напоминает о некоторых из них во главе с расстрелянным фашистами в 1942 году моряком и поэтом Николаем Вацпаровым. Лучшее свое стихотворение. Прощальное. Он, как гласит коммунистический канон, написал в ночь перед казнью. Рядом с медленно ветшающим пантеоном приткнулась аллея космонавтов приезжавшим в Варну советским покорителям космоса, положено было высаживать в парке ели. Елок разной пушистости образовалось десяток. Имена космонавтов, в основном романтическая классика 1960-х годов, типа Валентины Терешковой и Георгия Берегового, обозначены на табличках, неотличимых от надгробных. Юрий Гагарин не успевший до своей безвременной гибели высадить в арне почетное дерево, представлен скульптурой с удивленно наклоненной головой. Есть здесь и уже разросшаяся елка первого и пока последнего болгарского космонавта Георгия Иванова – Какалова. На нем славный ряд имен обрывается. Советско-болгарский орбитальный полет 1979 года – вышел незадачливым. Космический корабль «Союз-33» не смог состыковаться со станцией «Салют-6», пришлось с опасными приключениями возвращаться обратно. Освоение околоземного пространства продолжается. Но время теперь не то, чтобы космонавты приезжали в Варну поливать елки. Черноморское побережье Болгарии было прекрасно обжито античными людьми Еще 2500 лет назад первой колонией милецких греков, основанной здесь 27 веков назад, считается Аполлония, на каменных костях которой построен курортный городок Созопол, в километрах 40 к югу от Бургаса. Еще век назад Созопол был греческим рыбацким местечком, но теперь греков тут не осталось. Все волей или неволей репатриировались, В Созополе я остановился у родственников своего пражского друга. Гостеприимный хозяин Коста 40 лет проработал механиком на судах торгового флота. Новые болгарские времена. Ему не слишком-то нравятся. Пенсия невысока. Проку от Европейского Союза и НАТО немного. Социалистическую индустрию развалили, капиталистическую не построили. Четверть века демократии – Серьезно переделали Созопол и его жителей. Рыбзавод остановился, военно-морскую базу перевели, медный рудник закрыли. Все перекренилось к туризму. Теперь, как смешно пошутил еще один мой новый друг Христо, главными полезными ископаемыми Болгарии стали огурцы и помидоры. Знавшие толк в ремеслах и морском промысле старики поумирали, Их наследники продали дома и земельные участки, на которых ударными темпами строят жилые комплексы для состоятельных иностранцев. Греческое и русское языки позабыты, молодые выучили английскую компьютерную грамоту и уехали работать в Сингапур и медитировать в ГУА.